не терпит отлагательства. Может быть, мне попросить моих пациентов подождать и приехать? «Ничего нет спешного», — ответил Флеминг. «Займитесь сперва вашими больными». Амалия, вернувшись в спальню, увидела, что муж лежит тихо и спокойно. Она решила, что его недомогание прошло, и, вспомнив, что ему накануне сделали прививку, спросила, не могла ли рвота быть вызвана запоздалой реакцией. «Нет» ответил он. Его голос звучал очень серьезно. Помолчав, он попросил, «Причешите меня». Когда она это сделала, Флеминг сказал, «Теперь у меня приличный вид». Она хотела пощупать у него пульс. Рука оказалась совершенно холодной. «Да», — сказал он, «я как лед и весь в поту». Не понимаю, почему у меня такая боль в груди. Амалия испуганно спросила, вы убеждены, что это не сердце? Нет, не сердце, — сказал он. Боль идет по пищеводу и спускается в желудок. Его голос звучал необычайно, спокойно и серьезно. Казалось, он о чем-то сосредоточенно думает, пытается что-то понять. Внезапно он упал лицом вперед. Александр Флеминг скончался. Так из-за своей предельной скромности и стремления никого не беспокоить, из-за твердого решения никогда не пользоваться никакими преимуществами, человек, давший медицине самое мощное оружие против болезней, умер в центре Лондона, не дождавшись медицинской помощи. Он умер так, как он хотел бы умереть, счастливым, полным сил, не утратив своих блестящих умственных способностей. Он умер так, как жил, скромно, мужественно, молчаливо. Эпилог. Нужны совершенно исключительные обстоятельства, чтобы имя ученого Попал из науки в историю человечества. Бальзак. Его похоронили в соборе святого Павла, честь которой удостоились лишь несколько очень прославленных англичан. Почетный караул несли студенты и медицинские сестры Сент-Мэри. Надгробное слово произнес профессор Паннет, друг Флеминга и его товарищ по работе. Они вместе вступали на медицинское поприще. 51 год назад, сказал он, в медицинской школе Сент-Мэри встретилось несколько студентов. В тот день я познакомился с Александром Флемингом. Он был несколько старше нас и более сложившимся, чем все мы. Это был спокойный человек с живыми голубыми глазами, проницательным и решительным взглядом. Первые годы мы с ним были соперниками. Потом наши дороги разошлись, но наша дружба никогда не ослабевала, потому что у Флеминга был твердый и сильный характер, залог надежной дружбы. Он был исключительно постоянен. Друзья верили в него, и он оправдывал их веру. В то осеннее утро, когда мы впервые встретились, никому, конечно, не могло прийти в голову, что среди нас находится один из величайших людей нашего века. Мы были далеки от мысли, что настанет день, когда, оплакивая Флеминга, огромная толпа соберется в этом прекрасном соборе, чтобы почтить память гения науки, признанного всем земным шаром. Общеизвестно, что он своими работами спас больше людей и облегчил больше страданий, чем кто-либо из живущих ныне на земле, а, возможно, даже из живших когда-либо прежде» это одно уже способно внести переворот в историю человечества. Я не буду говорить о том, сколько раз он надеялся, сколько он трудился, сколько раз разочаровывался, терпел неудачи. Путь, знакомый каждому ученому, и этим же путем шел Флеминг. Но в его судьбе есть одна особенность, которая менее известна. Окидывая взглядом весь его путь... Мы замечаем, что в его жизни было много случайностей, на первый взгляд, не связанных между собой. Но не будь любой из них, жизнь Флеминга не достигла бы такого апофеоза.